Глава двенадцатая. Факел освещал малую часть помещения. Гульча лишь сейчас со страхом поняла, что они попали в гигантский склеп. Под ней был вороток шкур, на стене висели мечи, топоры, луки со слевшими тетивами, боевые палец и кольчуги. Внизу в ряд выстроились сундуки. Дальше трепещущий свет факела не доставал. В склепе слышалось хриплое дыхание Олега. Он пошатнулся. опёрся о каменную плиту, повторил страдальчески: "Я призываю явиться Кия, основателя города, князя Полян". Тишина оставалась такой же пугающе мёртвой, лишь внезапно ярче вспыхнул факел, затем кто-то огромный тяжело вздохнул. Гульча уловила движение стоячего воздуха. "Я призываю явиться Кия", сказал Олег совсем тихо, силы его покидали. Основателя союза племён защитника. Страшная опасность нависла над его потомками. Только кий. Он покачнулся, медленно сел, упираясь спиной в каменную плиту. Факел горел ярко. Пещерник держал его на вытянутой руке, уперев в каменный пол. В мёртвой тишине кто-то снова вздохнул, затем нечеловечески огромный и мощный голос произнёс, растягивая слова: "Кто тревожит мой вечный сон?" Неужели я не дал потомству силы? А, это ты. Я чувствую твоё присутствие. Пещерник открыл глаза и поднял факел выше. Голос прозвучал после паузы, в нём была нотка недоверия. Опять в том же виде, и опять с бедной женщиной. Несчастная, знала бы с кем. Не понимаю, за что тебя звали мудрым вещим. Олег взглянул на Гульчу, на её вытращенные глаза, сказал быстро. Ладно, ладно, это жизнь, а не склеп. Наверху не так спокойно, как здесь. Голос возразил, заполнив собой весь огромный склеп. Это именно с тобой всегда не так спокойно. Другие живут тихо. Девушка с тобой, конечно же, голая. Что ты с ней сделал, чудовище? Морда побитая, весь в синяках. Куда боги смотрят? Боги правду видят, огрызнулся Олег. Не спят, как ты. Тебе травы и корни положили? Голос ответил печально. Я думал, ты сам распорядился. Хм, когда меня. Олег ответил поспешно. Не тревожься. Три из нас справили отменную. Краду заготовили великую. С клепорыли триста пленных савиров, их порубили сразу. Кости тлеют во основании кургана. Нужно ли было? Спросил Кий печально: "Здесь не бывает рабов, как обещали волхвы". "Надо было", ответил Олег. "Да бы не проболтались. Зато твой склеп поныне не разграблен. А что собираешься делать ты?" "Ну, я возьму лишь часть того, что сам положил". "Да", протянул голос. "Я тебя в таком виде нечасто видел. Сказать по правде, всего пару раз, хотя дед мой поговаривал: "Тарекино говорят" Буркнул Олег: "Только уши развесь". Он уже бродил, пошатываясь, с усилием поднимал крышки сундуков. Гульча преодолела оцепенение, заставила себя встать с вороха шкур, оставив сползающую с плеч душегрейку пещерника, уцепилась за тяжёлое кольцо, добавляя свои усилия к попыткам Олега поднять крышку большого сундука. Голос произнёс печально: "Она ещё ему помогает. Бедное неразумное дитя". Сундук оказался полон золотых монет, бриллиантов и изумрудов. Олег сердито плюнул прямо на золото, опустил крышку. Гульча едва успела убрать пальцы. Крышка дёрнула её к низу. Пещерник, ворча, заглядывал в кувшины, скрини, тряс резные шкатулки. Голос печально произнёс: "Если бы сам клал, как говоришь, знал бы, где то, что ищешь. Пить надо меньше. Всё разве запомнишь?" буркнул Олег. Под руки попался сверток бирести. Хотел отшвырнуть, но на всякий случай сорвал лыковую веревочку, не сумевшую пересохнуть в сырости. Развернул хрупкий лист. Лицо его чуть просветлело. Скорее он уже сдерал постановая грязь, накладывал примочки из темной и густой, как деготь, жидкости. От нее смердило. Он заставил гульчо отпить пару глотков. Ее едва не вывернуло, но странное дело, сразу согрелось. Боль в устарапанных ступнях ушла. Даже пальцы на ногах, озябшие так, что не чувствовала их вовсе, отошли. Пошло покалывать иголочками. Бедная дитя. Олег, накладывая на лицо и грудь смердящую пакость, предостерёг: "Эй, не увлекайся. Я только патетически жалею. Знаю, знаю. Самые красивые и беззащитные с виду змейки самые ядовитые. Дитя, ты, ты ласковый, как кошечка, пока не наступишь на хвост. Гульча, вон в том углу всякой всячины изрухлите, выбери, а то князь Ки уж очень волнуется. Воображение у него видите ли. Девушка с факелом в руке пошла рыться в ворохе одежды. Пещерник был груб, но грубости умел говорить так, что у нее сама собой выпрямлялась спина, грудь поднималась, а щеки горели в странном радостном предчувствии. Она наткнулась на множество сапог, словно волхвы предполагали увидеть усопшего князя в личине сарконошки. Затем обнаружила одежду. Рыться одной рукой было не просто, держа факел на отлете, чтобы искры ни на роком не сорвались в гущу шелков, бархата, дорогих шуб, мехов, тонко выделанных сорочек. Когда вернулась, одетая в княжескую расписную сорочку, что доходила ей до коленей, Олег лежал возле каменной плиты, страшный, распухший, с ног до головы покрытый темными пятнами. Гольщицак вскрикнула, опасливо опустилась возле него на корточки. Смарат ударил в ноздри, она помахала ладонью у лица. Очень медленно правый глаз пещерника приоткрылся. "Не тревожь", прохрипело у него в горле. Она ушла в другой угол, села на шкуры. От факела струился тусклый мерцающий свет. Гульча зябко куталась, её снова трясло. Неподвижный воздух, запах целебных настоек, трав, пережитые страхи, голова начала кружиться. Гульча ощутила себя летящей в пространстве. Замелькали крыши домов, в тёмном небе светили непривычно яркие звёзды. Слабо слышались голоса. Проснулась в полной темноте. Лежала в страхе, не понимая, откуда под ней взялись шкуры, почему темно, было тихо, как в могиле. Как только подумала о могиле, сразу вспомнила, что она и есть в могиле. Заживо погребена в склепе древнего князька местного племени язычников. На строительстве этого подземного дворца были зарезаны сотни пленных кочевников, их кости тлеют под её ногами. Она зябко поджала ноги, сказала дрожащим голосом: "Эй, есть кто-нибудь? Олег, ты ещё живой?" В склепе было тихо. Никто не сопел, не похрапывал. Не слышно было и голоса погребённого князя, основателя города. Гульча осторожно сползла со шкур Чувствовала себя отдохнувшей, только очень хотелось есть, до спазмов в желудке. Едва подумала о еде, как в животе заворчали кишки, голодно заурчало, а рот наполнился слюной. Она шарила в потёмках по полу, где-то должен лежать факел. Не весь же сгорел. Если отыскать ещё и огниво? Её пальцы наткнулись на твёрдое, угловатое. Она некоторое время ощупывала, потом сообразила, что под её ладонями человеческое лицо. Скрикнув, отшатнулась, долго сидела неподвижно, прислушиваясь к оглушительному стуку своего сердца. Наконец решилась потрогать лежащего за плечо. "Эй, Олег, это ты? Или это великий князь-основатель Киева? Кто бы ни был, помогите! Мне так страшно и хочется есть". Из темноты послышался вздох. Глухой голос произнёс сипло: "Всегда одно и то же. Как утро, так хочет есть". Сюда много натащили всякой еды. Если думаешь, что не испортилось за 400 лет, то давай, у хомякивай за обе щёки. "Олег!" вскрикнула она. "Я так рада!" В темноте послышался шорох, стук. В темноту прочертили красные точки. Скорее факел вспыхнул. Гольча с недоверием смотрела на осунувшееся лицо пещерника. Он был смертельно бледен, под глазами повисли чёрные мешки в два ряда. Но лилово-чёрная опухоль сильно спала. Оба глаза смотрели ясно. "Ты выглядишь лучше", сказала она ошарашенно. "Сплюнь, ты не видишь моих рёбер". Он воткнул факел в стену между камнями, двигался намного лучше и легче, но лицо всё же было обезображенным, а по телу плыли цветные разводы синяков и кровоподтёков. "Олег", проговорила она дрогнувшим голосом. "Чтобы выздороветь, надо хорошо есть". Тебе хорошо, мёдом и окридами. Впрочем, чтобы выздороветь, надо бы мяса. Сиди здесь, велел Олег. Он ушёл в дальний угол склепа. Там была темнота. А когда через пару минут гульча окликнула его отражающим голосом, ей никто не ответил. Она опустилась на шкуры, застыв в бездумном ожидании, даже не вздрогнула, когда из темноты бесшумно шагнул пещерник. Он швырнул на пол большого пса со скаленной пастью, сказал устало. Бегал по верху, крыс гонял. Гульчат искала нож, принялась снимать шкуру. Она из всех сил сдерживала себя. Пещерник наблюдает, так пусть не услышит её визга. Пёс худой, кожа да кости, а вместо мяса одни жилы. Оживать придётся сырое. Огонь не разведёшь в склепе, в дыму задохнёшься. Печень оказалась удивительно крупной, с полкаравая размером. Тяжёлая, сочная. Гульча жадно съела свою половину, забрызгалась кровью. Подумала, что не хотела бы увидеть себя сейчас, с окровавленным ртом, тяжёлыми каплями на подбородке, окровавленными пальцами. Олег раздвинул губы в понимающей улыбке. Он жевал медленно, с трудом, морщился. Челюсти его и шея всё ещё были в жутких кровоподтёках. Они пробыли в склепе трое суток. Воздух был тяжелым. Гульча обливалось потом, дышать было трудно. Ищерник уверял, что воздух меняется, от души на лишь малость засорилось, но прочищать не стал. Он быстро поправлялся, синяки поблекли, а кровоподтеки исчезли вовсе. На третий сутки Олег долго рылся в дарах, что нанесли в склеп вожди, Русичи, и знатные люди Полян, Древлян, Дряговичи и Северян. Из одежды кое-что удалось отобрать. Олег заверил, что собранное в дорогу не разлезется от ветхости, по меньшей мере до ближайшей купеческой лавки. Для себя он в первую очередь выбрал широкий пояс из двойного слоя кожи. Кроме колец для ножей, меча и баклажки, в поясе были тайные карманы, куда Олег натолкал золотых монет. Ещё золотых монет он сложил в две коллиты средних размеров, одну передал Гульче. Из оружия отобрал двуручный сарматский меч, пластинчатый лук Этивы не было уже лет 400. Прицепил к поясу два швы реальных ножа. Гульча отказывалась грабить могилу, но Олег подцепил к её поясу длинный узкий кинжал в дорогих ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Рукоять кинжала была из слоновой кости, в основании блистал огромный изумруд. "Бери, дурочка", сказал Олег наконец. "Я сюда, знаешь, сколько натащил, когда была тризна". В тишине раздался вздох. Затем послышался тихий голос, в котором звучала нечеловеческая мощь. Помню, ты тогда на четвереньках лазил. Разве волхвы так упиваются? Олег, я долго размышлял, расспрашивал других. Может быть, Рус поможет или Славин. Могильник Руса еще был виден на моей памяти. Я могу сказать тебе, где он. А курган Славина размыло дождями, разметало грозами. Олег ответил не весело. Да помню я, помню. То уже ходил на Бровях. Курган Славина далеко. Могильник Руса ближе, но у меня нет времени. Я чувствую, что резню нужно остановить немедленно. Иначе славяне разделят участь тех древних народов, некогда славных, что исчезли, несмотря на великую мудрость. Я не знаю, что делать, послышался тяжёлый вздох. Попробую достичь Руса, попросил Олег с мольбой. Тебе проще, Голос Кие долго не отзывался. Олег не двигался, опираясь на меч. Гульчар затянула дыхание. После долгой паузы голос произнес медленно: "Виновата. Не могу. Не достает сил. Прощай, Кией. Спи спокойно." Он повернулся, тут же затянул пояс. Гульчар встала рядом. За их спинами раздался мощный вздох, словно вздохнула сама земля. "Спокойно." Постараюсь, хотя теперь будет трудно. Олег кивнул. Гульче оглядел критическим взглядом. Ничего не забыла. И она храбро шагнула за ним в темноту. Не успели сделать пару шагов, как внезапно в склепе прозвучал новый мощный голос, настолько могучий, что голос Кии показался Гульче перед ним детским. Олег? Тот самый, к которому мы бегали советоваться? Олег повернулся. Гулча больно ударилась носом о его твёрдую как дерево грудь. Голос произнёс мощно. Олег, на помощь не придёт ни кий, ни вандал, ни скиф, ни колоксай. Никто! Хотя поклялись встать из сорой земли и явиться на выручку, когда их народу будет грозить смертельная опасность. Нас держит мать-земля. Ты должен одолеть беду без нас. Но я не могу. Кто сейчас княжит в моей земле? Славин, твоей земли давно нет, ответил Олег с горечью. Твоих потомков расплодилось как муравьёв, разделили старые земли, нахватали новых у соседей. Теперь идёт резня. Уже 1000 лет после твоего после тризны. "Ну-ну", произнёс голос Славина мощно, но озадаченно. "Твои дети разошлись по всему белому свету". Живут в горах, лесах, степях, пустынях, даже на островах в Северном море, южном тоже. Каждое племя дробилось на десятки мелких, но те быстро разрастались, начинали драться между собой. Из мелких осколков вырастали крупные племена. Но пока идёт междоусобная резня, на границах скапливаются совсем чужие народы. Олег, такое уже бывало. Это не гунны, не саводы. Эти велят менять язык, веру, обычаи. Это другое славин. Другие времена, другие песни. Славин молчал так долго, что гульча уже начала переступать с ноги на ногу. Не исповедимо пути богов, мог и забыть про них смертных. Наконец, после долгого мощного вздоха, от которого затрепетало пламя факела, голос сказал печально: "Я не был вещим, как ты. Не знаю, Олег, Одно могу сказать: иди, как шёл, на север. Олег постоял, прислушиваясь, круто развернулся и пошёл в дальний угол склепа. Там отыскалась ещё комнатка. В ней тоже лежали сокровища, а также всё крайне необходимое князю в загробной жизни: оружие, кубки, блюда, дорогие ткани. При их приближении разбежались какие-то мелкие существа: мыши или подземные домовые. Гулча карабкалась вслед за пещерником вверх по узкой расщелине. Ползла под каменными плитами, что потрескивали, угрожая в каждое мгновение обвалиться. Протягивалась, цеплялась, оставляя клочья истлевшей одежды. Под ногами было мокро, гремели камни. Пещерник часто останавливался, поджидая её. Он тоже дышал тяжело, протягивал руку, которую она каждый раз гордо отшвыривала. Они вылезли под огромное звёздное небо. Воздух после склепа показался таким чистым, что она поперхнулась, а среди тусклых северных звезд блестел особенно ярко желтый, как глаз молодого кота, месяц. Олег двигался в лунном полумраке сосредоточенно, по сторонам не оглядывался, словно видел перед собой далекий огонек и боялся оторвать от него взгляд. Гульча спешил следом и искоса посматривая на мрачное лицо пещерника. Невры, думал Олег яростно. Искать среди них, вернее среди их потомков, они дали начало стольким народам, что те захватили половину мира, а другой пока просто не подозревают. Казано в лесу родились, пням молились, их потомки, выйдя из леса, жили жадно и яростно. Когда Таргитайпов встречался с Даной, Тара делала от него троих героев: Арпа, Липа и Кола, а из другой деревушки Невров вышел Рудольф, рыжий волк. Он сочетался с одной берегиней, она родила от него Гунна, Кимвра и Гота. Колло выпало доля счастливее, чем у братьев. Он был отцом скифа, дедом славина, пра-прадедом руса. А у потомка Фрудольфа обошел братьев пожизненный мощьи год. Он был братом бритта, кельта и пикта. У Гота было три сына: Алиман, Тевт и Сакс. Их племена набирают силу с каждым днем. Теснят соседей, скоро обрушится на детей славина. Олег поспешно прогнал перед мысльным взором наиболее живучих потомков Торгита. У Кие были братья Щек и Харив. Каждый оставил кучу детей, храбрых воинов и честных мужей, однако те как-то сошли на нет. Не было огня, от которого приходят в движение народы, сдвигаются горы, трясется небо. Лишь у Кие был один с таким огнем, что даже Олег посматривал с беспокойством. Впрочем, Рустам, так его звали, был не чистолюбив, княжеской власти не добивался. В молодости он побывал на Востоке, был ослеплён богатством и великолепием древних стран, много бродяжничал, воевал во главе наёмных банд, отрядов, был полководцем то у одного, то у другого правителя. Создал три королевства, одну империю, все бросил. Управлять оказалось занятием скучным и тяжким. Вернулся на родину в глубокой старости. Братья на родной земле доживали век, с палочками ходили. А он явился крепкий, как дуб, тёмный от жгучего южного солнца, седой, как лунь, но с цепкими глазами и прямой спиной, даже задавил на празднике медведя за 2 дня до кончины. Олег закрыл глаза, стараясь поймать образ. Споткнулся, услышал ехидный смешок Гульчи. Что-то случилось тогда. И бакияне Их чужаки называли киевлянами. Неделю весело пересказывали, добавляли от себя. Ах да, Рустам вызвался бороться с правнуками, но те отказались. Лишь один принял вызов, но был побежден. Олег внимательно следил за поединком. Он единственный заметил, что правнук в конце схватки поддался, заметив, что старый богатырь начал слабеть. Олег прижал ладони к вискам, сосредоточился и вдруг, как будто все осветилось. Увидел залитый двор, хохочущий народ, услышал дудки, бубны, медвежий рёв, и перекрывая всё, появилось молодое весёлое лицо. У парня были ярко-синие глаза, русые волосы, крохотный шрам на левой скуле. Олег потряс головой, отгоняя видение. Это был Таргитай. Он снова услышал смешок Гульчи, сердито покосился в её сторону. Тут же новая мысль вспыхнула в мозгу. Это не Таргитай. Похож, как вылеты, но не Торгитай. Однако с ним что-то связано. То он. Спомнить бы. Киев был еще виден на высоких горах, когда они зашли в небольшую весь. Правда, весь на поверку оказалась селом. Там князь Самовид поселил смердов. Олег купил себе и гульчей, и казистую, но добротную одежду и еды, и они снова вышли на дорогу. Вздымая пыль, мимо проносились всадники. Со стороны города тянулись гружённые телеги. Олег посматривал на небо, а когда солнце начало опускаться к виднокраю, свернул к ближайшему лесу. Опасно или не опасно, но лучше ночевать в лесу. Олег, я оставила такого коня на постоялом дворе. Я тоже, и свой меч, и запасных коней, и многое другое. Какая ты жадная женщина! Гульча вспыхнула от обиды. Пещерник насмешливо оскалил зубы. Она смолчала. Нельзя давать ему ощущать своё превосходство. Дразнит. Она торопливо насобирала хвороста, стараясь не удаляться далеко в чащу. Страшно. С ближайшей берёзы содрала уже кем-то разлохмаченную бересту. Похоже только грозиться, что продаст первому встречному, но лучше не нарываться. Надо делать всё, что требуется, и даже немного больше. Вечером, когда поужинали у костра и Гульча заснула, свернувшись калачиком, Олег долго сидел, глядя в огонь. Перед собой он разложил обереги, которые купил у волхва, пока Гульча выбирала одежду. Обереги грубоватые, вырезаны не то на спех, не то без старания, и Олег долго щупал, гладил, пропускал между пальцев, приучая себя к узнаванию на ощупь. Была уже полночь, когда услышал далекий зов. Он закрыл глаза, расслабил тело. В темноте под опущенными веками поплыли светлые пятна. Начало высвечиваться крупное лицо с запавшими глазами и плотно сжатым ртом. Острые глаза смотрели из-под низкого лба с такой нечеловеческой силой, что плечи Олега сами собой передернулись, словно на морозе. Ты близок, прошили стелл голос. И у Олега побежали мурашки по коже. Узнал Фагима, главу семи тайных. е очень близок к большой тайне семьи. Но решение принято. Ты не смеешь вмешиваться. Решение семьи? спросил Олег. В чём оно? Устойчивость, разрушение старых империй, создание государств, где правит закон, а не деспот, поощрение добра, борьба со злом. Олег ответил тихо, чувствуя, как сердце начинает стучать чаще. Этого хочу и я. Но чем помешаю я? Ты поддался неизменному зову. Обречённые племена спасаешь от судьбы, ибо ты из их племени, считаешь себя из их племени. Но мы не принадлежим народам. Мы соль всего человечества. Те племена должны исчезнуть. "Славяне?" воскликнул Олег. Кровь вбросилась в голову, введение затуманилось и голос пропал. Когда Олег с большим трудом сосредоточился, до его слуха донеслось нищадно насмешливое Как и другие великие египтяне, хетты, арии, парфяне. Для нас нет племен и народов, есть человеческий род. Совет может ошибаться, прошептал Олег, чувствуя себя раздавленным. Я заглядывал в будущее славянских племен. Если объединить под одним вождем, то возникнет удивительнейший народ. Да, он не предсказуем, в отличие от тех, с кем любят работать Совет Семи. В славянство намешаются много разных племен. Другие народы будут смотреть со страхом и с любопытством. Голос сказал враждебно: "Можешь поклясться, что новый народ принесёт лишь благо?" "Нет", сказал Олег, "но родится богатырь, богатырь, которым управлять трудно, а вы, опасаясь его мощи, хотите отдать его законное место другим детям, послушным, предсказуемым". Голос помолчал, после паузы спросил в упор: Ты можешь сказать, когда совет тайных хоть раз оказался неправ? Олег замолчал надолго, а когда заговорил, сам удивился страшной тоске в своём голосе. Уже могу. Это вы навязали дикому племени обров новую веру. Смели языческих башковов взамен дали единого, навязали высокие этические нормы. И что же? Их держали в узде разбойничие обычаи, а благодаря новой вере обры распоясались, вдруг став избранным народом. Ведь все прочие скот единый допускает их существование лишь для того, чтобы обры надевали на них ярмо. Они так и делали. Теперь где те обры? А без вас могли бы уцелеть? Одновременно с обрами возразил голос: эту религию приняли и хазары, а их царство велико. Они уже наложили тяжкую дань на северян и полян, подступили к самому Киеву. Надолго ли, возразил Олег. Сразу по принятии новой религии ханам абадией там началась кровавая междоусобица. Да, они наложили дань на полян. Это вторая смертельная ошибка. Я заглядывал в будущее, Фагим, там нет хазарского каганата, вообще нет хазар. Фагим долго не отвечал, а когда сквозь тьму прорезался его властный голос, Олег впервые уловил тщательно спрятанную тревогу. Ты был лучшим из прорицателей. Тебя звали вещим. Мы не в состоянии увидеть грядущее, но мы в силах его лепить. Лепим в тиши тебецких пещер, вознесясь над человечеством. И ничто на белом свете не в силах нас остановить. Ты это знаешь, Олег? Да, ответил Олег. Знаю. Не вмешивайся. Ты был одним из семи тайных Но совет не может знать жалости, дружбы, привязанности. Совет не знает этих чувств, ответил Олег. Всё-таки я пойду своим путём, Фагим. Ты его знаешь. Видение обрело яркость, вместо глаз Фагима полыхало красное пламя. Когда глава 7 заговорил, из рта вырвались длинные языки огня. Знаю? Ты забыл, Что ни короли, ни маги, ни звери, ни птицы, даже ничтожные муравьи не в состоянии противиться воле семи тайных. Что можешь ты, с той поры, как отринул могучую магию? А ты был сильнейшим магом, не спорю, и посвятил себя ведовству, уделу рабов. Олег ответил медленно, чувствуя усталость и слабость. Меня легко убить, но нельзя покорить. Ведовство даёт гордость, чувство достоинства. Магам, это неведомо. Я знаю, чем могу помешать. И могу ли? Однако не откажусь от такой возможности, если возникнет, конечно. Но не будешь искать сам? Олег подумал, ответил просто. Буду. Вагим долго молчал. Теперь всё лицо стало красным клубком движущегося огня, а глаза и рот белыми от ярости. Голос прогремел. "Когда ты обречён, отныне ты вне закона". Наша мощь тебя найдет. Лицо стало расплываться. Олег быстро крикнул: отныне, а чьи попытки были раньше? Последнее красное пятно исчезло в темноте. Голос не отзывался, и Олег открыл глаза. Перед ним горел костер. Багровые угли уже покрылись серым толстым пеплом. Небо медленно светлело. В кустах сонно чирикнула ранняя пташка. Олег подхватился на ноги, тело застыло в долгом сидении. Слышилось плохо. Он потряс Гульчу за плечо, крикнул в ухо: "Уходим, уходим немедленно". Она послушно поднялась, широко раскрыв глаза. Её качнуло, он едва успел подхватить, снова тряхнул. "Слышишь? Бери котомку, уходим немедленно". Гульча раскрыла глаза ещё шире, но Олег видел, что она спит. Сцепив зубы, он подхватил котомку, застегнул пояс, бросил Гульчу на плечо. И бегом бросился через лес. Гульча начала тереть кулачками глаза, возиться, поджимая колени. Олег решил было, что она устраивается спать, но вдруг на духом раздался её голос. "Что? Почему? Куда?" "Доброе утро", буркнул Олег. Он набегу поставил её на ноги, сильно шлёпнул сзади, с пробуждением. Она тёрла глаза, пробовала зевнуть и едва не задохнулась, закашлялась и лишь тогда проснулась окончательно. Увидела, что они стримглав несутся через утренний лес, вскинула брови ещё выше. Глаза абыли как блюдца. За нами гонится? Говард? Олег не отвечал. На бегу ухватился за ожерелье с деревянными фигурками. Пока левой рукой отводил прыгающие навстречу ветви, пальцы правой руки прощупывали обереги, судорожно искали нужные, отбрасывали. Наконец зажали что-то твёрдое, выпускать отказались. Олег быстро перевел взгляд на обереги. Грубо вырезанный птичий клюв выглядывал из под указательного пальца, а средним Олег прикрыл извилистую бороздку, что могло означать змею, воду, верхнее небо. Он выбежал на поляну. Небо открылось шире. В синеве пролетела, дергаясь из стороны в сторону, белая бабочка. Блеснули с людины крылышки стрекозы. В немые мы высоте что-то виднелось. Олег с трудом различил сокола с обсана. Слева над зелеными вершинками пролетел медленно, взмахивая большими черными крыльями крупный ворон. Он миновал было поляну, затем замер, не двигая крыльями, начал набирать высоту, но не улетел от поляны, а поднимался к небу кругами, как голубь. "Брат, помоги!" взмолился Олег. Он вперил взгляд в далекую сверкающую точку, пытаясь нащупать сокола. Ворон поднялся над лесом, пошёл ходить кругами, голову поворачивал, глядя на проплывающие внизу деревья и поляны то одним глазом, то другим. Когда был над поляной, где затаились под деревом Олег с Гульчой, встрепенился, чаще заработал крыльями.